«Эпилог второй. Полина. Спустя пять лет. Завезу девчонок в садик, Макса в школу и на работу. Ты отдыхай. Сегодня никуда не идешь, я прослежу», — строго предупредил Герман. «Я уже жалею, что согласился с твоим предложением». Я сладко потянулась в постели, улыбнулась своему заботливому мужу. Тело приятно ломило после жаркой ночи. Вчера Маша и Арина остались ночевать у бабушки. Хорошо, когда семья большая и дружная. Мы не делили детей. Главное — знать, в каком из трех домов они проводят время. Макс обожал играть с Германом в футбол или рубиться в приставку. Арина и Маша практически не расставались. Им нравилось оставаться у бабушек. Сегодня-завтра у меня выходной. Костя проследит за рабочими, а я займусь проектом нового сада. А то никак руки не доходят. Значит, отдыхать ты не собираешься? Угрожающий навис он надо мной. «Госпожа Черногорова, если я узнаю, что ты работаешь, вернусь домой и найду, чем тебя занять». Голос Германа понизился до сексуальных хрипотцы. «Одни угрозы, ах!» — решила его подразнить. «Так, значит». Меня схватили и притянули к себе. «Если я тебя поцелую, дети сегодня пропустят и школу, и садик». Я не могла сдержать смеха хотя знакомая волна возбуждения уже растекалась по всему телу и концентрировалась внизу живота. «Хорошо, хорошо. Обещаю ничего не делать», — сдалась я, увидев знакомый блеск в его глазах. «Папа!» — кричала Маша. «Тебя зовет дочь». Герман еще несколько секунд смотрел на меня, потом поцеловал меня в висок и прижал к себе. «Я тоже тебя люблю», — мысленно произнесла, отвечая на его посыл. Мы научились понимать друг друга с одного взгляда. Маша все это время звала папу. Ее шаги слышны были в коридоре. Не дождавшись ответа, она прибежала к нам в комнату. «Папа!» — возмущенно открыла она дверь. «Макс в школу опаздывает!» «Ты забыла поцеловать маму!» — строго напомнил Герман дочери. «Мама!» — кинулась малышка ко мне с обнимашками. Она уже прибегала здороваться, как только проснулась. Герман в это время был в душе. Я предложила помочь ей одеться, но Маша не согласилась. Конечно, ведь бабушка позволяет ей надевать то, что внучка хочет. Хотя сегодня дочь выглядела очень круто. Нежно-голубой костюм и серебристая курточка. Да и шапка приличная, без всяких хоботков, ушей и рогов. Ну бегите, а то Макс и правда в школу опоздает. Получив еще, по одному поцелую и осталась одна в комнате. Встала и подошла к окну, чтобы помахать своим самым дорогим и любимым. После операции я многое переосмыслила. Сменила род деятельности. Стала заниматься дизайном. Увидев дом, который проектировала Виктория, я поняла, что хочу его изменить. Вика будто обустраивала дом под себя. Идеальный дизайн, ни к чему не придраться, но мне не хватало в нем тепла, света, а главное души. Закончив обучение, я прошла кучу мастер-классов у лучших специалистов мира. Мои креативные, порой нестандартные задумки они высоко оценивали. Самой первой работой была трехкомнатная квартира в центре Москвы, которую Герман приобрел для мамы и Вали. Я помню, сколько эмоций было в тот день. Шок, неверие, благодарность, слезы счастья. Может, мой мужчина удивлять. Конечно, Герман приобрел квартиру с законченным ремонтом, чтобы можно было сразу переехать и жить. Но спустя время... Я упросила маму позволить мне все у них поменять. Я тогда еще училась. Для меня это был прекрасный шанс попробовать себя в деле. Мне кажется, все получилось. Мама и Валя остались довольны. Второй моей работой стал собственный дом. Я кардинально изменила в нем атмосферу. Потом детская комната Арины. Она захотела такую же спальню, как у Маши. Еще несколько заказов я получила от людей, которые видели мои работы в Инстаграм. Мне нравилась моя работа. Я получала море позитива, воплощая свои идеи в реальность. Не буду скрывать, суммы, которые я получала за свою деятельность, меня вдохновляли творить дальше. Я всегда хотела зарабатывать сама, а не сидеть на шее богатого мужа. Конечно, старт моей профессии дал Герман. Именно он оплачивал обучение, зато теперь я могла позволить себе покупать мужу подарки не из его кошелька. Теперь мне супруг доверил переделку клуба. Костя давно говорил, что стоит сменить дизайн. Герман будто ждал, когда из меня вырастет классный специалист. Стоило заикнуться о моем желании изменить дизайн и сделать ремонт, мне тут же дали добро. Работа подходила к концу, и я горела уже новой идеей. Сад мы с Таней давно мечтали переделать. Но мне заказы не позволяли выкроить время, а ей — рождение третьего ребенка. Сейчас Веронике уже почти годик, и мы решили, что пришло время. Сегодня теплая солнечная погода. Я думаю, Герман не будет возражать, если мы с Таней прогуляемся по саду и распланируем будущие изменения. Для меня это самый лучший отдых. Завтракать и ужинать мы всегда ходили в родительский дом. На самом деле мы там проводили все свободное время, расходились только перед сном. Наши замечательные бабушки помогали с внуками и готовили еду на большую семью. Мы мечтали чтобы в старости и нам улыбнулось такое счастье. Конечно, девочки улетают из семейного гнезда. Да и вряд ли Герману понравится зять, который придет жить в наш дом. Это не по-мужски, считал мой супруг. Я не спорю. Тане и Андрею в этом плане повезло чуть больше. У них есть Макс. Если он женится на хорошей девушке, старость в одиночестве коротать не придется. Рядом всегда будут внуки и дети. Я уже подумываю купить рядом участок и подарить его Маше на свадьбу. Можно даже с домом. Мне кажется, я не смогу расстаться с ней надолго. А время летит так быстро. Еще каких-то лет 12-15, и она станет невестой. «Всем доброе утро!» Вошла я в кухню самой последней. Женщины уже собирались за накрытым столом и ждали только меня. «Привет, моя красавица!» Вероника протянула ко мне ручки. Я хотела ее взять, но Таня не позволила. Она тяжелая одними губами произнесла молодая женщина. «Поля, овсяную кашу?» Я кивнула на вопрос свекрови. «Светлана вчера домашнее масло купила у соседей». Указала она на масленку, когда ставила передо мной тарелку. Весело болтая за завтраком, мы просидели так пару часов. Малышка стала капризничать у мамы на руках. «Давай я с ней погуляю», забрала внучку Светлана Максимовна. Я встала и принялась убирать со стола. Быстро вымыла посуду, Таня обсуждала со свекровью приближающийся день рождения Вероники. «Поля, давай съездим за продуктами?» — спросила меня Зинаида Владимировна. «Конечно съездим. Оставайтесь дома, мы с Полиной сами управимся. У вас и так ноги болят. Веронику спать уложу в обед и поедем». Улыбнувшись, бросила на меня взгляд Таня. Я знала, что она хочет поговорить, и знала о чем. «Ты еще не сказала Герману?» То ли спросила, то ли констатировала она факт. Нет. Мы выехали за ворота, можно было спокойно разговаривать. Таня, я боюсь. Если будешь тянуть, сделаешь только хуже, он должен знать. Я внимательно следила за дорогой и лишь кивнула на правильные слова Тани. Она была права. Я сама испугалась, когда узнала правду. Конечно, боялась сообщить об этом Герману. Страх был из-за задержки. Я даже подумать не могла, что могу оказаться беременной. Ведь мы постоянно предохранялись. Такого просто не могло быть. Герман не собирался больше заводить детей. Боялся, что всплеск гормонов в моем организме приведет к нежелательным последствиям. Мы смирились, что у нас будет лишь Машенька. Конечно, я хотела еще детей. Наблюдая за большой семьей Андрея и Тани, хотела и себе такого счастья. Когда врач озвучил результаты анализов, я чуть сознание не потеряла. С этой тайной я живу уже вторую неделю. Чувствую себя прекрасно, но вот никак не могу решиться рассказать обо всем мужу. Для него это будет шок, а потом несколько месяцев напряжения, куча анализов и обследований. Такая радостная новость, но все омрачает страх. Сегодня вечером постараюсь все ему рассказать. Я уже давала себе обещания, но так не хотелось нарушить идилию, которой мы жили последние пять лет. Герман, «Я останусь спать у бабушки», — заявила Арина, как только закончился ужин. «Я тоже», — поддержала сестру моя дочь. «Ты еще помнишь, как выглядит твоя комната?» Я и не думала запрещать. У меня складывалось впечатление, что мы ходим ночевать в свой дом лишь из-за того, чтобы он не стал заброшенным. Все свободное время мы проводили с семьями и детьми. Поэтому недостатка в нашем внимании и воспитании они точно не получат. Оставаясь с Полиной, мы могли предаваться страсти в любом месте, не нужно было сдерживать на удовольствия, чтобы не разбудить дочь. «Папочка, ну пожалуйста!» — начала упрашивать Маша, будто я собирался ей запрещать. «Папа, скажи дяде Герману, чтобы он Машу к бабушке отпустил», — принялась заступаться Арина за двоюродную сестру. «А кто тебе сказал, что ты остаешься у бабушек?» Андрей серьезно посмотрел на дочь, та насупилась, все взрослые поняли, что брат шутит. В большом доме стоял смех. Выйдя на дорожку, я обнял Полину и повел к дому. «Как насчет совместного душа?» — хрипло прошептал ей на ушко. «За пять лет совместной жизни мы ни разу не поссорились. Я боготворил свою любимую женщину. Я и сейчас готов делать все, чтобы она была счастлива». «Заманчивое предложение», — протянуло игриво Поля, Потом как-то странно умолкла. Я настолько хорошо ее знал и чувствовал, что сразу заподозрил неладное. «Полина, что-то случилось?» — задал вопрос. «Нет», — помотала она головой, но совсем неубедительно. «Давай дома поговорим». «Ничего не случилось, но нужно дома что-то обсудить». «Скорее всего, что-то случилось у Вали или Галины Владимировны. В противном случае я бы уже знал». «Прошло минут двадцать». А Полина еще и слова не произнесла. Я не спешил, но с каждой минутой все больше росло напряжение. Я замечал, как нервно она ходит по гостиной, сжимает руки в кулаки и трет ладони друг от друга. «Полина, может, уже расскажешь?» Все-таки решил поторопить, пока она себя совсем не извела. «Герман». Начала она, посмотрела на меня испуганно, потом отвела глаза и замолчала. «Да что происходит?» «Хотелось вскричать». Но я старался контролировать нарастающую тревогу. «Я беременна», — очень тихо произнесла она, будто с трудом из себя выжила. «Возможно, что я ослышался или неправильно понял?» «Как? Поля-то уверена?» «Первая реакция — отрицания. Я не могу ее потерять. Есть вероятность, что первую опухоль спровоцировала рождение Маши, поэтому врачи не рекомендовали нам заводить детей. Мы же предохранялись». «Герман, ни один метод не дает стопроцентной гарантии». Я спрятал лицо в ладонях и жестко принялся его растирать. Хотелось смыть с себя эту новость, новость, которая вселяла в душу страх, страх потерять любимую женщину. Я будто вернулся на пять лет назад, когда у Полина тест показал две полоски, а нам нужно было готовиться к операции. Схожие чувства испытывала и сейчас. Тогда для меня был один выход — аборт, но я знал, что Поле его никогда не сделает. Ты расстроен? Ей должно быть страшно. Не время опускать руки. Я должен стать опорой для своей женщины. Значит, пришло время вновь надеть доспехи и ринуться в бой. Ничего просто так не дается в жизни. За свое счастье нужно воевать. И я готов. Нет, милая, не расстроен. Просто это так неожиданно. Я притянул жену к себе, усадил на колени. И как давно ты скрываешь от меня эту новость? В том, что она не спешила со мной делиться. Я даже не сомневался. Две недели, призналась Полина. Думал больше. Завтра пойдем становиться на учет. Герман, врачи в один голос уверяли, что все идет хорошо. Моя жена абсолютно здорова, малыш развивается хорошо. Я за эти 8 месяцев стал настоящим параноиком, хотя и старался этого не показывать. Я не видел рождения дочери. Я предполагаю, что Бог решил оградить Полину от моей заботы. Мне кажется, я уже сам могу принять роды, если понадобится. Столько литературы я перелопатил и со столькими специалистами проконсультировался. Моя упрямая жена отказалась ложиться в больницу заранее. Она отказалась рожать в Майами. Поля вообще от всего отказывалась. «Начнутся схватки, поедем», — упрямо заявила она. Я хотел нанять двух акушеров-гинекологов, чтобы они дежурили у нашего дома но Поля категорично отказалась, а все женщины в доме встали на ее сторону. Андрей меня понимал, но численный перевес явно был не в нашу сторону. Я очень скоро понял, что очень рад еще одному ребенку, который скоро появится в нашей семье. Если бы не страх за жизнь Полины и ее здоровье, я бы каждый год заделывал по малышу. Она расцвела за время беременности. Я обожал любоваться спящей женой. Вечерами разговаривал с пузажителем. У меня куча снимков в телефоне. Ловил удачный кадр, когда Поля этого даже не замечала. С работы я всегда старался вернуться пораньше. Мне нравилось проводить время с семьей, а заодно присматривать за женой, которая находилась на последнем сроке беременности. Поля уверяла, что роды начнутся ночью. Так бывает у большинства женщин. Но врачи-гинекологи придерживались другой точки зрения. «Ты еще не закончил?» В кабинет вошел Андрей. «А что?» «Нужно на один объект съездить. Хотел тебя с собой взять». «Что за объект?» «Совсем новый. Ты раньше его не видел. Много времени займет?» Я повернул запястье, посмотрел на часы. «Думаю, не больше часа. Тогда поехали». Час назад я разговаривал с женой и мамой. У них все хорошо. «Снимки объекта есть?» Как правило, заказчики присылают снимки с разных ракурсов. Важными для нас являются те, что сделаны с квадрокоптера. Хотел посмотреть, чтобы лучше сориентироваться на месте. Пока не прислали. Сами поснимаем. «Ты куда едешь?» Удивленно смотрю, как брат сворачивает к частному роддому, в котором не так давно рожала Таня. Полина рожает. Я место себе не находил. Поля запретил меня пускать народы. Четыре часа. Прошло четыре часа, а мне говорят, что она еще не родила. Она ведь совсем хрупкая. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы облегчить ей мучение? Герман, подошла врач, которую мы уже хорошо знали. Поздравляю! У вас, сын! Прошел год. Полина. В доме с утра стоял хаос, за которым я наблюдала с балкона нашей с Германом спальни. Сегодня Константину Германовичу, он же рыжий ангелочек, исполняется годик. Сад, который мы с Таней переделали еще до моих родов, стал любимым местом всей семьи. Сейчас там все украшают шарами и лентами. На поляне для детей установили надувной комплекс и шатер, где мы разместили удобные столы и стулья. Нас ждет два представления и гигантский торт в разгар праздника. Вряд ли что-то из этого запомнит мой маленький мужчина, но мы постараемся запечатлеть все самые интересные моменты, чтобы он мог себя увидеть, когда подрастет». Эта беременность и роды принесли только счастье. Никаких осложнений не было. Костя уснул уснула меня на руках, удалось наконец-то укачать. О чем ты задумалась? Подошел Герман и обнял меня сзади. О том, что я очень сильно тебя люблю. Вырвалось из моей души, ведь благодаря Герману со мной случилось столько невероятных чудес. Я жива, любима, счастлива, и у меня двое прекрасных малышей. А я безумно люблю тебя. Я подалась назад. Я опустила голову ему на грудь. Наблюдать за рабочими в такой позе было одно удовольствие. Где дети? Их лучше не оставлять без присмотра. Макс собирает модель самолета. Девочки помогают делать канапе. Все пределе Мой карапуз был таким тяжелым, что руки начали болеть. Но я не спешила покидать объятий мужа. Давай его сюда. Я положу Костю в кроватку, а ты иди встречай Валю с Игорем. Возле дома остановился черный Мерседес. «Мама с утра у нас, помогает готовить и присматривать за внуками, а Валю я уже сто лет не видела. Эти врачи совсем отдыха не знают. И муж у нее такой же трудоголик. Врач от Бога, у Игоря золотые руки», — говорят про него пациенты. Они уже три года вместе. Скверный характер своего мужа, преподавателя, интроверта и психоодиночки, валя удалось перебороть. Она ему так мозг вынесла, что он решил на ней жениться. — Поздравляем! Мне всучили кучу шаров и подарки. Мы взяли сегодня выходной, чтобы провести больше времени вместе. Я ужасно соскучилась по всем вам и племянникам. — Никто не запрещает тебе навещать нас чаще, — уколола я сестру. — Скоро Валя будет много времени проводить с вами. Этот хмурый взрослый мужчина с обожанием смотрел на жену. Мне кажется, он только ей улыбается. — Он о чем? — спросила сестру когда Игорь направился навстречу тёще. «Полька!» — кинулась сестра ко мне и обняла. Так неожиданно и резко, что шары выскользнули из руки и улетели в небо. «Я беременна».